Глава первая. «Куда катится мир?» — возмутилась Александра, прочитав местные новости. «Я понимаю, что таинственных преступлений в реальной жизни почти не случается. На самом деле все скучно и банально, но это уже ни в какие ворота. Ты только послушай». Пенсионерка зарезала соседку садовыми ножницами, потому что решила, что та отравляет ее помидоры своими удобрениями. Ветром приносит, видите ли. «Бабка в маразме», — невозмутимо ответствовал муж. «Но я не удивлен. Мелкие раздражения копятся. Человек не дает им выйти наружу, и в один прекрасный день пузырь лопается, и происходит взрыв». «Психолог. Но послушай дальше. Музей пыток Сан-Джиминьяно собирается приобрести платье одной из самых известных ведьм Италии. Это уже интереснее. Хотя...» «Немного банально. Тебе не кажется?» И наверняка платье — подделка. Они его что, из костра достали? Сохранили и через пятьсот лет решили продать музею? От дальнейшего брюзжания Сашу отвлек телефонный звонок. Она внимательно слушала, потом рассмеялась. Потом фыркнула, а нажав отбой, повернулась к мужу в совершеннейшем изумлении. «Что такое?» «Не поверишь», — звонила Симона, ее пригласили. «Оценить платье ведьмы?» «Это ты так пошутил!» «А что, не угадал?» «Угадал!» — вздохнула Саша. «И не только ее. Она... В общем, она позвала меня присоединиться, порекомендовала, и они согласились». «Так что от вас требуется?» — невозмутимо спросил Лапу, словно его жену каждый день приглашают заняться платьем ведьмы. «Определить, действительно ли это платье... Ммм... Костанцы...» Так они нашли платье кастанцы Далари. Ты ее знаешь? Ее все знают. Лапа допил кофе, поставил чашку в раковину. Мне пора, Бернадет, то все тебе расскажет, но я не представляю, как можно определить принадлежность платья. Не совсем принадлежность. Симоне нужно заняться определением его возраста, а мне, вернее, нам обеим проследить его историю. Лапа кивнул. Я знаком с директором музея. — Ну, не слишком хорошо, но он должен меня помнить. — Странно, если бы он не помнил принца Арсини, — ухмыльнулась Саша. — Значит, мы в деле? — Что за кипиш с ведьминым платьем? Возьми любое той эпохи и выдай за одежду этой, как ее там, костанцы. Зачем все эти лишние телодвижения? Саша отпила глоток верначе де сан и вопросительно посмотрела на подругу. — Все не так просто во-первых, кастанца, самая известная тосканская стрега, ведьма они написаны книги и даже сняты сериалы. тут подделкой не обойдешься, выставка привлечет много народа. во-вторых музей получил грант министерства культуры на новую выставку посвященную самым известным приговорам инквизиции. все как обычно, пара черепов, иначе школьников не заманишь, ветхие протоколы инквизиции, прочая лабуда. Открытие запланировано на лето к началу туристического сезона. И центральным экспонатом должно стать платье, которое якобы принадлежало Костанце. Оно передано в дар музею сеньором Гвидоне Пикало Необычная личность. Думаю, директор музея тебя с ним познакомит. Поищи в интернете его канал. Поразишься? Директора? Нет, Гвидоне Пикала И что в нем такого необычного? — Узнаешь. Давай о деле. Нам предстоит выяснить историю платья. — А что, владелец не может пояснить? — говорит, купил на аукционе. — А вот откуда оно там оказалось, должна выяснить ты. Мое дело определить соответствие эпохи. — А о каком времени мы говорим? — 1594 год. — Ничего себе! «И ты думаешь, можно проследить историю платья?» «Ты убийство этруской принцессы раскрыла, а тут какой-то шестнадцатый век», — рассмеялась Симона. «Твои фантазии были тогда очень убедительны. А какие-то пятьсот лет — это тебе расплюнуть». «И чем она так знаменита эта Кастанца? Молодая, красивая?» «Шестьдесят восемь лет». «И ее сожгли? За что?» Доллари – это фамилия? В XVI веке в Тоскане использование фамилий было ограничено важными благородными семьями и элитой. Для идентификации всех остальных, включая мелких дворян, к имени добавлялось имя отца или место рождения. Леонардо да Винчи, например. Но в случае кастанцы, повитухи, целительницы, предсказательницы и предполагаемой ведьмы сложнее. Остался единственный источник. Протоколы инквизиции. Саша вспомнила мистическую венецианскую историю. Прочитанные протоколы, и глаза заблестели. Она уже приготовилась немедленно бросаться на поиски. А, а чего, собственно? Истории платья? Так вот, Кастанца на самом деле не родилась в Ларе. Туда она переехала после смерти мужа. Обычно небогатые вдовы заканчивали свою жизнь нищете. Отверстия во флорентийских церквях для милостыни помощи женщинам, оставшимся в трудном положении, касались лишь обедневших дворян. Беднякам никто не помогал. Неизвестно, где научилась Кастанца ремеслу повитухи. Но она прославилась именно как акушерка и целительница. «Опасная профессия, скажу я тебе». «Почему? Она же помогала людям». К целителям относились со страхом и подозрением. С одной стороны, к ним шли за помощью и помощь получали. С другой, возможности травниц воспринимались неоднозначно. Домины на боялись и часто ненавидели. Те, кто умеет лечить, несомненно, умеют и вредить, портить детей, мужчин, животных и урожай. И даже убивать. В этом простой народ не сомневался. Неудачные роды, болезнь, которую целительница не могла вылечить, Делали их козлами отпущения. А кого еще обвинять? Гады какие! Людям свойственно искать виноватого, так проще. Да и церковь сыграла свою роль. Способности травниц приписывались к сговору с дьяволом. Но почему ее история стала так известна? Ведь множество ведьм сжигали и вешали. Дело происходило в сан миниато городе, о котором говорили, что он «прекраснее Флоренции», где все оправлено в золото. Не в глуши, а в самом центре просвещенной Тосканы. К тому же, несмотря на пытки и признания в колдовстве, кастанция никогда не признавалась в самом тяжком грехе — отступничестве от веры. Представляешь, колдовство есть, сговора с дьяволом нет. Инквизиторы встали в тупик, но вариантов не было, только смертная казнь. Особо лютовал молодой инквизитор Марио Паркаччи. Вписал свое имя в историю, так сказать. Так ее повесили? Да, а для верности потом еще и сожгли. В одной книге написано, что костер никак не могли разжечь. Дело было осенью. Мокро, дождливо. Но в конце концов все получилось. Но это все выдумки. В общем, на днях нас ждут Сан-Джиминьяно. Посмотрим, что за ведьмино платье там отыскалось. «О чем задумалась?» — поинтересовался Лапа за ужином. «О старинных тайнах, раскрытии секретов далекого прошлого. Все, кто имел к ним отношение, давно ушли, и нет никаких преступлений, никакой опасности. Но потом ты оказываешься в Тоскане и узнаешь, что за секреты пятисотлетней давности могут убить и сегодня. Таким было мое самое первое дело» когда я познакомилась с комиссаром Лукой Дини». Об этом рассказывает книга «Убийство со вкусом Кьянти», вышедшая в издательстве «Эксмо». «Ну, в этом деле комиссару точно не придется участвовать. А вот у нас завтра насыщенный день. Я созвонился с директором музея. Он ждет у себя в одиннадцать часов».